Он тоже не подошел к ней, а остановился далеко, каким-то сконфуженным, смущенным, пойманным в непростительной шалости, с опущенными глазами и с полуопущенной головой. В таком страшном и томительном положении простояли они много минут. Я, князю Никифору, проговорил наконец запинаясь и нерешительно Алексей Петрович, будто оправдываясь в приходе. «Спит, после поминания. Прикажешь разбудить?» — отвечала девушка точно не своим, а каким-то чужим, отдавшимся издалека голосом, почти не шевеля губами. «Зачем? Пусть спит, я в другой, а ли подожду?» Царевич взглянул на девушку боязливо и недоверчиво, как будто не на свою милую афросю, а на чужую опасную женщину. Но этого взгляда было довольно. Он прочел в глазах девушки многое, мгновенно вытеснившее все его горькие упреки самому себе и досуха высушившее его недавние слезы. Царевич пошел за девушкой в ее комнатку, в дверях они остановились, оба под влиянием одного и того же побуждения. А Фрося, милая, знаешь, слышала «Я, мы, виноваты», «Много виноваты! Мне так больно!» — столько плакал, — бессвязно бормотал царевич, невольно овладев рукою девушки и не спуская с нее глаз. «А ты?» «Я? Я, царевич, все ждала тебя и не гадала!» — девушка, не договорив, заплакала. Слезами смылись последние следы раскаяния, и оба они вошли в свою милую горенку прежними друзьями. О чем говорили они там, это их тайна. Но только поздно вечером, по выходе из Светлицы, Алексей Петрович казался другим человеком, спокойным и счастливым. На барской половине Алексея Петровича встретил учитель тревожным вопросом. Какую цидулку передал государь после обеда? Царевич подал учителю объявление с тем покойным, равнодушным видом, которым не было и те необычной нерешительности. — Ну что скажешь, Никифор? — спросил царевич, когда князь Никифор прочитал письмо. — Зело гневен, государь, и в чрезмерное сумнительство меня приводит. По чьей бы этой инсинуации произошла такая резолюция? — рассуждал учитель, с изумлением посматривая на спокойное лицо Алексея Петровича, обыкновенно такое подвижное и тревожное. Инсинуация известна чья — Сашки Данилыча. Светлейшему охота мачеху выставить и обеспечить ей самой наследство, благо теперь и сынок у ней родился. Будет Катерина государыней, ему хорошо, из его воли не выйдет. Так-так, ну а как же ты, царевич? Я-то? Да так же, как и прежде. Все буду тянуть свою конетель. Болен де, да не способен. «У отца эпилепсия, а доктора говорят, что когда эта болезнь прилучается в пожилых годах, так тот человек долго не проживет. Вот и святые люди тоже». Спрашивала я, тоже говорили, «Да ведь ты знаешь, какой нрав у отца. Откладывать не любит. А ежели пристанет и не втерпешь будет, так убегу. Убежишь, убегу. Куда убежишь? Найду куда» лишь бы время протянуть. Я уж давно об этом думаю. В прошлую еще поездку мою в Карлсбад, года два назад, при покойной жене, Кикин советовал мне остаться за границей, побывать в Голландии, в Италии и выбрать себе местечко на случай, да я тогда не решился. Советовал он мне еще поискать при французском дворе, тамошний король слышно великодушен. Многих королей под своей протекцией содержит, так небольшое дело и меня ему принять. «А как здесь-то? Ведь государь лишит тебя наследства, назначит, пожалуй, новорожденного своего сынка, либо жену, либо какую из дочерей. Что ж за беда? Ну и назначит хоть бы сынка Катеринушки. Ежели отец долго не проживет, так за малолетнего кто-нибудь да должен же править». «Народ, святые отцы и господа сенат на моей руке, и выберут меня правителем, а там много времени, что-то еще будет».